Нет, наблюдает за игорными домами, моя дрожайшая сеньора. И приглушенным голосом Мирангон добавил, а это приносит самый большой доход, целое состояние ежемесячно, не говоря уже о подношениях. В данное время он, помимо всего прочего, и командирован в канцелярии губернатора. Охваченный порывом великодушия, Мирандон поинтересовался. «У вас, сеньора, нет бедного родственника, который хотел бы поступить на службу? Если есть, вам достаточно назвать имя». И с гордостью продолжил. «Сейчас он танцует, не правда ли?» но ну, не удивляйтесь, если на будущих выборах он станет депутатом». «Но он еще совсем молодой». «Ну и что, сеньора?» Он родился в сорочке. Удача ему сопутствует с детства. Путь его усыпан розами. В эту ночь Мирандон чувствовал себя поэтом и мог бы растрогать до слез самое Дону Аурору, эту тигрицу из Рио-Вармельо. Дону Розилда сощурила близорукие глаза, словно ослепленная «Желтым пламенем тщеславия». «Свое танго!» Жон Зинья Наварро кончил причудливыми аккордами. Гуляка и Флор улыбались друг другу, и Дона Розилда вздрогнула. Никогда еще она не видела дочь такой. А уж она знала свою Флор. «Неужели?» — спрашивала она себя. «Марень тоже попался». Гуляк оказался таким простодушным и бесхитростным. Дона Розилда почувствовала волнение. «О, святой чудотворец! Неужели это он? Богатый и знатный зять, неспосланный ей небесами? Богаче и знатнее Педро Боржеса с его необозримыми землями и толпами слуг, внук сенатора, близкий к правительству. Да и сам все равно, что правительство» о святая Богородица, из капистулы, помоги мне, яви свою милость, Господь, соверши чудо, и я, босая, пойду в процессе омовения с цветами и кувшином чистой воды». Когда в зале появился майор, Бонна Розилда поблагодарила собеседника и, подойдя к хозяину дома, показала пальцем настоявших в углу гуляку и флор «Бонулиту» и «Порту». А Мирандон, проследив за действиями старого пугала, отправился выпить пива. «Майор, представьте мне, пожалуйста, этого молодого человека», попросила донору Зилда. «Разве вы с ним не знакомы? Это же родственник доктора Артона Геморранса, помощника полицейского инспектора, самого близкого моего друга». И с самодовольной улыбкой майор добавил, «Для близких друзей он шимбо». Он сам мне сказал, «Таржантино, зови меня просто шимбо, мы ведь друзья». «На редкость приятный и очень порядочный человек, он оказал мне большую услугу». Майор говорил громко, явно хвастаясь своей дружбой с инспектором. Бонару Зилда пожала руку молодому человеку, И Флор представила их друг другу. «Моя мать, доктор Валдомера, для друзей гуляка. Доктор Валдомера пользуется покровительством нашего выдающегося губернатора. Он работает в его канцелярии. Губернатор очень ценит вас, майор. Только сегодня он говорил мне, обними Пержентину, самого сердечного моего друга. Майор таял от удовольствия. Спасибо, доктор». Порто, который явно рабел перед такой важной персоной, заметил очень ответственный, но и высокий пост. Ну что вы, к тому же я еще не знаю, останусь ли я в канцелярии, скромно отозвался Гуляка. А почему, поинтересовалась Дон Элита. Мой дед, доверительно сообщил Гуляка, э сенатор, сенатор Геморрайнс, Тика вставила донору Зилды. Гуляка улыбнулся ей самым простодушным видом, а потом печально посмотрел на Флор, свою очаровательную партнершу. «Э, «Дед хочет, чтобы я переехал в Рио. предлагает мне там место».